Кузен потирал руки. Небывалый мороз, говорил он. В шесть часов вечера было уже двенадцать градусов ниже нуля. Тотчас же после обеда я лег и уснул, согретый огнем, который пылал в камине. Меня разбудили ровно в три. Я закутался в бараний тулуп, а кузен Карл облачился в медвежью шубу. Мы наскоро проглотили по две чашки горячего кофе, запили двумя рюмками коньяка и отправились в путь. сопровождаемые егерем и двумя собаками, Планжоном и Пьеро. С первых же шагов мороз прохватил меня до самых костей. Это была одна из тех ночей, когда кажется, что вся жизнь замерла от холода. Морозный воздух становился плотным, осязаемым и даже причинял боль. Он не колеблется, он застыл, он неподвижен. Он жалит, он пронизывает насквозь, убивает деревья, растения, насекомых и даже мелких птичек, которые падают с веток на окаменелую землю и тотчас каменеют сами. Луна была на ущербе. Склонясь на бок и побледнев, она, казалось, угасала в пространстве и, обессилев, не могла уйти. Осталась там, наверху, тоже скованная суровым холодом небес.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 Но холод замерзшего болота, холод, исходивший от стен, холод, излучаемый небесным сводом, пронизывал меня насквозь. Я начал кашлять. Кузен Карл заволновался. «Не беда, если мы сегодня настреляем мало дичи, лишь бы ты не простудился. Сейчас разведем костер». И он приказал егерю нарезать тростника. Посреди домика сложили кучей тростник. В потолке было сделано отверстие для дыма. И когда поднялись яркие языки пламени, сверкающие кристальные стены, начали медленно, чуть заметно таять. Казалось, что ледяные камни запотели. Карл был снаружи, он крикнул мне, «Иди сюда, посмотри!» Я вышел и остановился изумленный. Наш конусообразный дом казался гигантским алмазом с огненной сердцевиной, внезапно выросшим на льду болота. Внутри виднелись две фантастические фигуры. Это были наши собаки, гревшиеся у огня. Вдруг где-то в вышине прозвучал тревожный дальний крик блуждающей стаи. Пламя нашего костра разбудило дичь. Ничто так не волнует меня, как этот первый зов невидимого существа. Быстро несется он издалека в полной тьме, пока еще не забрежил на горизонте первый свет зимнего дня. Мне чудится, что этот отдаленный призыв —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 Теперь каждую минуту то он, то я поспешно нацеливались, как только над камышами появлялась тень пролетающей стаи.